Акт 2. 6 лет спустя. Глава 30. Анобель. Когда звонит будильник, на улице ещё не рассвело. Приоткрываю один глаз и пытаюсь нащупать телефон на прикроватной тумбочке. Беспорядочно хлопая по поверхности, я наконец нахожу его. отключив этот ужасный дребезжащий звук, который отдаётся во всех непроснувшихся клетках мозга, перекатываясь на спину и стараясь держать глаза открытыми во избежание чрезвычайной ситуации. Ну, знаете, такой ситуации, когда вы закрываете глаза буквально на секунду, а потом время совершает невообразимый кульбит. И вот вы уже Несётесь куда-то, сломя голову, потому что опаздываете. Мне не привыкать вставать рано, и я должна была с этим смириться за столько лет. Но, боже, кому я вру? Как вообще можно с этим смириться? Откинув одеяло, чувствую, как меня сразу обдаёт прохладным воздухом. Сейчас конец января, и в этой квартире чертовски холодно. Батарею работает еле-еле, а сквозь щели окон постоянно задувает ледяной ветер. Добро пожаловать в Лондон и мою квартиру, которую я смогла себе позволить на стипендию и небольшую зарплату. Поднимая своё всё ещё вялое тело, опускаю ноги с кровати и чувствую прохладу половиц под пальцами. Мелкие неровности, облупившаяся краска и шероховатости напоминают мне о том, что неизвестно, сколько людей жили в этой квартире до меня. В этом есть какой-то определённый шарм, который заставляет меня задуматься о том, что испытывали эти люди, когда проживали здесь. Были ли они счастливы, влюблены? или у них было разбито сердце смеялись они или плакали я же могу сказать что несмотря на все минусы моей квартиры здесь я впервые почувствовала себя свободной с сердцем перетёртым на самой мелкой тёрке но свободной впервые за 25 лет Направляясь в ванную, включаю свет и закрываю глаза, а затем медленно их открываю, чтобы они могли привыкнуть. Я быстро принимаю душ, чищу зубы и умываюсь. Расчёсывая волосы, перевожу взгляд в зеркале. Уставшая, но выгляжу неплохо. Кажется, что я ещё сильнее похудела. потому что мой день — это спринтерский забег. Сначала восемь часов учебы, затем шесть часов занятий с малышами. Слышу, как звонит телефон. Выбегаю из ванной и хватаю его с тумбочки, после чего отвечаю на звонок. Привет всем сумасшедшим, которые встают в пять тридцать утра. Клянусь, Аннабель, я ненавижу это дерьмо. Со стоном ворчит в трубку моя подруга Валерия. Мы вместе с первого курса обучения. Она и я Инь и Ян. Нам не пришлось долго искать общий язык. При первой встрече 6 лет назад наши взгляды пересеклись, и как говорит Валерия, звёзды соединили наши души. Я для неё трезвый разум, а она для меня глоток свежего воздуха. «Ох, Валери, не начинай. Ты говоришь мне это каждое утро. Пора уже принять это дерьмо, как ты любишь высказываться. Собирайся и быстрее тащи свой зад на учёбу. Встретимся, как обычно». «Да, мам», — ворчит она. «Господи, ты ужасная зануда. Знала об этом?» «Да, ты не перестаёшь мне об этом напоминать, но любишь меня», — произношу я с улыбкой. Да, люблю. И это станет моей смертью, отвечает подруга, и я слышу её хныкнье на другом конце провода. Ещё больше драматизма, Валери, а то я не до конца почувствовала. Всё, я отключаюсь. До встречи. Я прерываю вызов, не дав ей ответить, потому что иначе это может продолжаться вечно. и тогда мы обе никуда не успеем. Быстрым шагом пересекая комнату, направляюсь к шкафу и достаю первые попавшиеся джинсы и свитер сливового цвета. Затем как можно скорее одеваюсь. Ну вот, так уже лучше, и самое главное, намного теплее. Взяв телефон, я направляюсь в прихожую, захватив по пути рюкзак совсем необходимым для учёбы и работы. Обычно моему организму не нужен завтрак, и он довольствуется кофе, который я покупаю по пути. Да и вообще еда это редкость в моём доме. Меня здесь нет почти целый день. Моя квартира в большинстве случаев служит лишь в качестве ночлега. Я обуваю мартинсы, повидавшие все этапы моей жизни, надеваю пуховик Я обматываю вокруг шеи огромный шарф, который защитит лицо от этого ужасного ветра. Последний раз, взглянув в зеркало около входной двери, поправляю волосы и выхожу на встречу ещё одному адскому, но свободному дню. Я подхожу к академии и издалека вижу машину Алекса, мужа Валерии. Они сидят внутри и что-то активно обсуждают. Но вдруг она отворачивается к окну, а он продолжает размахивать руками и говорить, в то время как гнев искажает черты его лица. Валере вышла замуж, когда мы учились на втором курсе. Они с Алексом познакомились в ночном клубе, где он работает начальником охраны. Если верить её словам, то это была любовь с первого взгляда. Алекс очень красиво ухаживал за Валери. Я видела его бережное отношение к ней и то, как она светилась от счастья. Мне оставалось только порадоваться за неё и поверить в искренность их чувств. Он всегда был приветлив и любезен со мной, поэтому я быстро прониклась к нему симпатией. Никогда мне не приходилось видеть их ссоры или то, как он повышает на неё голос. Они идеальная пара, и все вокруг это знают. Поэтому то, что я вижу сейчас, немного удивляет меня. Ведь за 4 года у меня ни разу не доводилось видеть их такими. Как только подруга замечает меня, она сразу же выбегает из машины, в то время как Алекс ударяет обеими руками по рулю и выкрикивает: "Твою мать, Валери, вернись сейчас же". Валери хватает меня под руку, И тащит ко входу в академию. Что чёрт возьми это было, шиплю я, пытаясь перебирать ногами быстрее, чтобы успеть за подругой. Со стороны мы наверняка выглядим так, словно мать ведёт своего провинившегося ребёнка. Она не обращает на меня внимания, открывает входную дверь и проталкивает нас внутрь. Именно проталкивает потому что моя сумасшедшая подруга пытается одновременно вместить нас обеих в узкий дверной проём, и я не могу сказать, что это добавляет нам скорости. Как только мы оказываемся внутри здания, Валерий выдыхает, а затем быстро начинает выдавать какой-то набор слов. Я в порядке. Ну да, я думаю, он просто Нет, я мы Из неё вырывается стон, после чего она уже более связана и бодро продолжает. Короче, Анабель, не бери в голову. Это просто обычные весёлые супружеские будни. Она выдавливает из себя улыбку и поднимает большие пальцы вверх. Сказать, что в этот момент она выглядит странно, ничего не сказать. Ладно. «Хорошо», — немного заторможенно произношу я, все еще находясь в шоке. «Если тебе захочется поговорить, ты всегда можешь прийти ко мне, так ведь?» Глажу ее по руке, чтобы немного успокоить, потому что вижу, что она все еще остается в напряжении, хоть и пытается делать беззаботный вид. «Конечно, знаю. Спасибо». Она притягивает меня к себе и обнимает. Я отвечаю на её объятия, после чего говорю: "Ладно, пойдём скорее, а то опоздаем". "Да, пойдём". Она отстраняется и откидывает назад свои рыжие волосы. У Валерии ангельская внешность, вздорный характер и фигура, которая сведёт любого с ума. Она выше меня, у неё длинные ноги, И шикарная грудь, от которой временами даже я не могу оторвать взгляд. Не подумайте, но Валере действительно выглядит так, будто бы модель Victoria's Secret вошла в вашу жизнь. Её ярко-голубые глаза затягивают и очаровывают. В них можно потерять счёт времени. Точно такие же глаза слишком часто всплывают у меня в памяти. Но каждый раз я блокирую это воспоминание, стараясь видеть перед собой только Валерию. Мы поднимаемся по огромной лестнице, которая кажется, вот-вот развалится, но всё же не теряет своего шарма. Академия старая, но мне нравится внутренний антураж. Высокие потолки с шикарной лепниной, стены, украшенные росписью и мозаикой. по которой я скольжу рукой. Здание имеет огромные окна, поверх которых спадают портьеры. Изюминка этого места акустика. Звук великолепно отражается в пространстве, создавая атмосферу полного погружения и единения с музыкой в моменте, когда твоё тело полностью ощущает каждый такт и следует за ним. Именно здесь началась карьера лучших балерин страны и всего мира. Именно здесь люди достигли своих целей и воплотили свои мечты. Именно здесь я готова вложить каждую унцию своего тела и души, чтобы быть лучшей, чтобы достичь того, о чём мечтала всю свою жизнь. Даже если это будет всего одна роль. Поднявшись на второй этаж, Мы заходим в раздевалку, где уже собрались остальные девушки с нашего курса. Все готовятся к занятиям, переодеваются и приводят себя в порядок. Разговоры в раздевалке не прекращаются никогда. Всегда есть новые темы и самые горячие сплетни дня. И вот сейчас, не успев зайти, мы становимся свидетелями какого-то бурного обсуждения. Ничего себе, Брит. Ты действительно этого заслуживаешь. Ты видела себя? Все знают, что лучше тебя на курсе никого нет. Ты лучшая из лучших. Неудивительно, что они заинтересовались именно тобой, говорит одна из наших однокурсниц, Мелоди, глядя на Бритене. Мать всех стерв, рождённых на планете Земля. Мелоди, детка, пока что не выбрали. На это Лишь формальности, которые быстро решатся, с ласковым голосом, от которого у меня моментально просыпается работный рефлекс, отвечает Бри. Вся её стая беспрестанно кивает головами, как фигурки животных, которые устанавливают на приборную панель автомобиля. "Мелоди, детка, не потишеешь, пока киваешь каждому слову", Валерий прерывает их важную дискуссию. Я пытаюсь скрыть смех, который так и просится наружу. Все глаза устремляются на нас, и Бритони впивается в меня своим ядовитым взглядом. О, Анабель, ты же ещё не знаешь. Но ну, ничего. Я даже рада, что мне выпала честь сообщить тебе эту прекрасную новость. Её улыбка становится шире, Когда она вальяжными шагами приближается к нам и откидывает свои длинные светлые волосы назад. Ты же знаешь о благотворительном спектакле. Конечно же, знаешь, с нервозно усмехается Бритене. Так вот, так уж вышло, что мой отец будет спонсором этого мероприятия. Теперь давайте подумаем. Она делает паузу и наигранно хлопает ресницами. Кому достанется главная роль? Ах ты, сука, произношу я про себя, пока пытаюсь придумать более остроумный ответ. Ах ты, сука, озвучивает мои мысли Валери, не утруждая себя раздумьями. Эта роль всегда принадлежала Анабель. Все знают об этом. Абсолютно каждый мать его человек в этом разваливающемся храме танца. Британии. Я делаю шаг к ней навстречу, и мы почти соприкасаемся грудью. Очень жаль, что тебе придётся сменить свой платиновый блонд и, наверное, постараться как-то уменьшить свой рост. Но это не страшно. Попроси своего отца. Я думаю, он справится даже с этой задачей. Я смотрю в её глаза, в которых не отражается ничего, кроме замешательства, а затем обхожу девушку и направляюсь к своему шкафчику. О чём ты, чёрт возьми, говоришь? Она разворачивается вслед за мной и хихикает, пытаясь скрыть неуверенность. О, ты не знала, бросаю ей её же слова. Ну ничего, я даже рада, что мне выпала честь сообщить тебе. Китри, главная героиня Донкихота, брюнетка, и она явно не ростом с Биг-Бен. Щеки британки моментально краснеют. а из глаз начинают лететь искры. Если бы она действительно была часовой башней, то минутная стрелка совершила бы сотню кругов от ее гнева. «Умничай, Аннабель, но посмотрим, доживет ли твое колено хотя бы до антракта», шипит она на меня, как змея, которой она и является, прежде чем выбежать из раздевалки со своей свитой. Валери подходит ко мне и с гордостью, которая читается в её глазах, говорит: "Мая, девочка, она шлёпает меня по заднице, после чего добавляет: "Я знала, что мои уроки не проходят даром. А может, ты просто скрываешь свою внутреннюю сучку, которую нужно всего лишь разбудить?" "Валери, единственное, что мне нужно разбудить в данный момент это моё тело, потому что если на сегодняшней репетиции я не надеру задницу Британии, то мне придётся утопиться в темзе вздыхая я опускаюсь на скамейку ой не драматизируй я знаю что ты лучше ты знаешь что ты лучше все знают что ты лучше даже все эти портреты умерших людей которые постоянно смотрят на меня со стен знают что анабель андерсон лучше Я не могу не рассмеяться над ней. Валерий всегда разрядит абсолютно любую обстановку. И вообще, давай тебе тоже найдём какого-нибудь папочку среди этих спонсоров, продолжает она, шевеля бровями. Я толкаю её и говорю сквозь смех: "Ты такая сумасшедшая. Не нужен мне никакой папочка. У меня есть свой, родной, и мне его более чем хватает". Ага. Тот, который не хочет иметь с тобой ничего общего и притворяется, что ты не его дочь, стоит отметить, родители Валерии тоже абсолютно не интересуют её жизнь. Но почему-то на моего отца она злоблена больше, чем на своего. А что касается папочки, то я бы на твоём месте подумала. Этот придурок с проколотым языком явно не твой вариант. Когда ты вообще последний раз была на настоящем свидании? 2 года назад 6 лет назад, хочу сказать я, но оставляю это при себе.